Глава 5 Третьи сутки лихорадила пятый сборочный. Все шли и шли, все дергали и дергали без конца бригаду и бригадира и мастера, от комитета комсомола и от начальника цеха Вакшеля, но больше других от цепких военпредов, которые хозяевами тыркались по цеху и вмешивались во все дела. Но ясно, что их тоже не гладили по головке, звонки из Москвы, из наркомата сигналили все угрожающей, а техника, между тем, задерживалась, и погрузка эшелона шла медленно. Ненормально медленно. Букаты, конечно, психовал, а тут еще Ведерников, опытный, можно сказать, образцовый рабочий, во вчерашней смене о чем-то замечтался, не заметил что смотрит незащищенными глазами на бенгальские снопы искры от сварочного автомата за ночь глаза у него покраснели заслезились веки опухли как говорят наелся глазами ему бы на бюллетень но о каком там бюллетне речь если все сошли с ума от непрерывных понуканий единственное что спасло ведерникова в его центровке нужны более руки чем глаза но, к сожалению, и глаза тоже. А тут еще прибавились неприятности с Толиком Васильевым. В ФЗО его звали Васильком, так же, как Петю Швейком, Ольгу Гаврошиком, а Костю просто Костиком. К нему клички почему-то не липли. Но о чем он мог размечтаться, когда происходит такая гонка, что многие забыли, как их зовут? Небось, сидел, свернувшись улиткой на железном дне очередной машины. «И день сидел и два, и неделю, и год, и два года, и третий, выскочил по какому-то делу, хоть могло бы показаться, что он тут на всю жизнь прописан в цехе, на дне тачки, и незачем ему вылезать, сдал и перелез в другой, и снова сдал. Так Мидия меняет себе панцирь, без которого она уже и не ракушка, и никто». Даже тело Костик всовывал наподобие улитки внутрь железной коробки. Не передом, не головой лес, а ногами. Так удобнее было. Проскакивал через соседний цех и вдруг замер. Посреди странного мира, который не имел начала и конца и состоял из одних моторов и фрикционов с их холодно-гладкими валами, вдруг прорезался сноп искр, будто фонтан волшебный. Странно, что, глядя на огненные, летящие потоком искры, подумал Костя не о тепле и не о солнышке, которое, наверное, сияло на улице. Ведь не заходило же солнце на время войны как-то иначе, так же ярко, небось, светило. Нет, не о солнышке и не о прошлом задумался Костя. Прошлого у него, если подумать, тоже не было. Его прошлое, как и его настоящее, и даже будущее, было все тот же «Железный танк». Он вспомнил, что читал когда-то конька-горбунка, а там жар птица, которая прилетает на поле. Сварщик, виден был лишь темный силуэт, будто держал в руках эту птицу, а она рвалась, осыпая его и все вокруг жаркими перьями. Ну а потом началась эта самая резь в глазах и беспричинные слезы. Где-то к концу дня бригадир Пачкайло, он же Силыч, отбросил инструмент на железный пол со звоном и поднялся, обозначая, что он закончил. Не спеша подошел к графику сдачи, где стояло сплошь циферье, и удостоверился, нажимая на кусочек мела так, что тот трещал и крошился под рукой, вывел цифру сто. означало сто процентов. В этот момент, как черт из-под печи, появился Букаты, будто он караулил момент, когда станет видно, что дело сделано. Правда, сделано-то не до конца. Оставались крохи, и все из-за Ведерникова, который копался в танке и не вылезал наружу. Но ясно было, Костик и с больными глазами не задержит, не тот человек. «Как молодцы делишки!» спросил Букаты, и тон его не предвещал ничего хорошего. Как у молодцов, ответил за всех Петя Швейк, уловив на слух, что Букаты раздражен и шутить не намерен. А что случилось, Илья Иванович?» Скоро узнаешь, пообещал сурово мастер. Он мельком взглянул на цифру, выведенную силычем. Устал, говоришь? Ничего. После войны отдохнешь. Хотя ничего подобного про усталость швейк не говорил. мы сейчас проведем маленькое собранице». «Как?» «Ну, если маленькое...» — с неохотой отреагировал Силыч, отряхивая руки от раскрошившегося мела. Информация о собрании предназначалась, в общем-то, ему как бригадиру. Да он, в общем, знал, о чем пойдет речь. «Пять минут», — пообещал Букаты и впервые посмотрел на Василька, который стоял тут же. «Васильев, ты не уходи!» «Ты будешь нужен!» «Вострякова не появлялась?» «Сейчас я схожу!» Букаты ушел, а все остались ждать. «Эх!» — сказал Швейк, потягиваясь. «А мне нужна Тонечка! Как она, моя родная, там, без меня?» «Людочка?» — переспросил Силыч, так как помнил, что Швейк недавно охвалился знакомством с какой-то красоткой по имени Людочка. «Людочка?» — изумился Швейк. При чем тут какая-то Людочка?» «Ну ты же сам говорил!» «Я?» «Ах, так это когда было-то?» Вспомнил он, будто разговор происходил не на прошлой неделе. «Нет, Силыч, тонечка, только она, единственная, неповторимая, вечная. Работает, между прочим, на спичечной фабрике, за рекой, ходит по льду на свиданку и ждет, как часовой». Толик Василек хихикнул и отвернулся. Он уже знал всю трепотню Швейка и не верил ему. А Силыч тот был лишён начисто юмора. Ему верилось во все. Он лишь наивно кивал, слушая Петины Бредни. «Но подожди», — переспрашивал он, — «как же по реке? Река же вот-вот пойдет». «Я и тревожусь». И чтобы прекратить разговор, Швейк поднял ключ и постучал по броне. «Ведерников, кончай ночевать! Тонечко ждет!» Из люка башни высунулся Ведерников. Видок у него был не самый лучший. Даже хорошо, что он там внутри сидит. Никто его не видит. Начальство бы прознало, живо отстранило от работы. Глаза, как у пирата, повязаны наискось платком, и красные веки шмякают, как у Вия. «Хорош! Лишь бы не высовывался из тачки!» Тачкой рабочие между собой прозвали эту грозную технику давно. Коротко и понятно. А если случайно проговоришься на людях, не выдашь секрета. Мало ли, о какой тачке речь. «Ведерников!» — позвал объявившийся вновь Букаты. Приблизившись, он рассматривал повязку, неодобрительно покачивая головой. Эка тебя разнесло! Ты побыстрее там можешь? Разговор есть!» «Стараюсь, Илья Иваныч!» Со вздохом отвечал Костик и поправил повязку, съехавшую на ухо. Он прикрыл глаза так, чтобы не очень, как ему казалось, было видно. «Ну ладно», — разрешил Букаты, будто пробурчал ругательство. «Сиди, — говорю, — когда будем голосовать, позовем». Он ткнул пальцем в танк и отошел, завидев Ольгу Вострякову. Костя скрылся. Позвали других рабочих. Подошли хоть и не все, столпились вокруг мастера, садиться никто не хотел. Не дай бог, сядешь, так собрание затянется на целую вечность. А люди измотались, и по внешности было видно. Сонные глаза, вялые движения. Некоторая возбужденность в поблекших лицах, так все от того, что скоро по домам идти. А сказали бы надолго, так сели и не поднялись бы, сил уже не хватило. Букаты все это понимал и не ослаблял тона, знал, что держать их можно лишь так, жестко, не давая до поры размягчаться. «Где остальные?» — спросил хмуро, оглядев собравшихся. «Ответили, что несколько человек на доводке, у слесаря Ёлкина травма и нет Ведерникова». «Ведерников на месте», — сказал Букаты. Он отыскал глазами стоящего среди остальных Васильева и откашлялся. «Ну что, товарищи, времени у нас и правда мало, а тут еще приходится митинговать по поводу...» Тут он посмотрел на Васильева и кивнул в его сторону. «Этого вот товарища! конь свинье, не — как бы от всех заметил Силыч. Он только Василька не любил и не скрывал этого, особенно же сейчас, когда дело коснулось пребывания того в бригаде. «Я не свинья!» возразил Толик спокойно. «Прошу меня не оскорблять, а то я уйду. Может, ты считаешь, что ты конь?» — спросил Швейк насмешливо. «Ну и уйди», — сказал Силыч, — «тебя никто не держит. Ты, кстати, хуже, чем свинья». «Пачкайла, выбирайте выражение», — призвала строго Ольга. «У нас собрание, надо говорить по существу». «Вот ты и скажи», — буркнул Силыч и отвернулся. А Абукатый кивнул, мол, правильно, пусть скажет, что там думает комсомол. «Ну, Илья Иванович...» Ольга обращалась не ко всем, а лишь к мастеру и говорила, стоя к нему лицом. «Вы же знаете, что я пыталась на него воздействовать. Он ведь человек способный, он рисует неплохо, и все видели, как он оформил стенд». «Видели, как ему за этот талончик на обед», — произнес кто-то. А мы на этот же талончик целую смену вкалываем. Врешь, повернулся к говорившему Силыч, ты не за талон, ты за совесть вкалываешь. Чем, кстати, от него и отличаешься. А он не только плакатики, он и талончики малюет, и все это видели. Кто? спросил букаты. Да все, кто с ним обедал. Он шесть штук нарисовал и получил шесть порций, и никто, даже подавальщик, не заметил. «Ха!» — не заметил, — сказал Швейк. «А кому обеда не досталось? Они, думаешь, же не заметили?» «Чепуха на постном масле!» — пожал плечами Толик. «У меня всего три талона было, а не шесть!» «Ну и что, Толик?» — воскликнула Ольга. «Неужели не понимаешь? Это подделка документов! За это же судят! Ты хоть понимаешь? А пусть докажут! Но люди же видели! Кто это видел?» «Силыч, что ли?» «Но ты и сам говоришь». «Ничего я не говорю. Три талона у меня было. Вот что я сказал. А откуда? Это мое дело. Доказательств у вас нет. У меня мурка не кормлена. А я ему еще должен что-то доказывать?» С ожесточением врезался Силыч. «Гнать его и на этом закончить говорильню». Почкайла, при чем тут ваша кошка?» — спросила Ольга. «Мы же Васильева обсуждаем». Все посмотрели на Силыча. Он неохотно объяснил, что Мурка вовсе не кошка, а коза, которую он купил, потому что на руках трое детишек. А доить, кроме него, некому. «Но, «Ну, Силыч!» — воскликнул Петя Швейк. «Они что у тебя, детишки-то? Почкованием, что ли?» «Бондаренко!» — призвала Ольга, громко постучав костяшкой руки по броне. «Перестаньте юродствовать! Вы что-то конкретное хотите сказать?» Швейк пожал плечами. В это время высунул из башни свою повязанную голову ведерников и спросил, слепо озираясь, «Звали?» Бригада разулыбалась, напряжение спало. Букаты махнул рукой, «Сиди, позовем», и Костик исчез. «Вот», — сказал Букаты, указывая на танк, но подразумевая Костю, «он еще работает, а мы толчемся на одном месте». «А случай-то все знают, не первый с ним, с Васильевым имею в виду». «Ольга», — спросил он, — «Васильев у тебя брал спирт?» «Брал», — Ольга смутилась, — «он для краски брал». «И у меня брал», — сказал Букаты, — «и тоже для краски». Толик враждебно посмотрел на Ольгу и постучал пальцем по виску. «Тебя-то кто за язык тянул? Дура! Ну, Толик!» Забыв об окружающих, воскликнула Ольга, понимая, что начало рушиться что-то в ее жизни. То есть нарушилось оно, наверное, раньше, да, уж точно раньше, когда Толик зачастил на край поселка к какой-то неведомой Зинаиде. Но Ольга поперву не приняла это всерьез, да и он говорил так, что понятно было, что там у него могут быть лишь дела, но какие дела по ночам-то? Глупа была Ольга, глупа и слепа, и сама себе закрывала глаза, не желая видеть правды, тешила себя, что вот пройдет увлечение, а она, Ольга, тут, она всегда со своей любовью на месте. Окружающие из бригады догадывались, а может быть и знали об этом, обо всем. Во всяком случае скоропалительная перепалка прошла, никого особенно не удивив. Лишь букаты откашлявшись, попросил, не поглядев в ее сторону. «Ольга Викторовна, личное чувство прошу попридержать. Вы тут, между прочим, от комитета комсомола». «Но я же правда не виновата!» — в отчаянии произнесла она. «Я же не знала, что он меня обманывал!» «Вот гадюка!» — сказал, качнув головой Толик, будь-то про себя, но очень даже слышно. «Попробуй, приди теперь!» «За гадюку можно и по шее получить», — сказал Силыч и показал огромный кулак. Букаты спокойно отреагировал. «Без рукоприкладства. Нам этого еще не хватало. У нас свои коллективные меры, и они, надеюсь, не менее действенные. Так-то. Васильев ведет себя так, будто не он, а мы перед ним виноваты. Гнать так гнать. Ольга Викторовна, проголосуйте, пожалуйста». Голосуем. — сказала вяло Ольга. — Но, может, какие другие предложения? — спросила она, на нее было жалко смотреть. — А какие другие? — Не знаю. — Вы что-то другое предлагаете? — спросил напрямик Букаты. — Нет, но все же. — Тогда голосуйте. Не будем время терять. Начали голосовать за изгнание Васильева из бригады, и все подняли руки. Но Швеек в это время вспомнил про Ведерникова. постучали по броне и еще постучали. Не заснул ли случаем, когда в дребезги уснешь, возможно и такое, спасительный сон, как обморок на несколько минут? — Кончай ночевать! — крикнул Петя и постучал сильнее ключом по стальному корпусу. Аж загудело, и искра из-под ключа высеклась. Анекдот такой! Костя высунулся в своей разбойной повязке, снова всех развеселив. «Что?» — спросил он, нелепо озираясь. «У меня готово, правда». «Я говорю, анекдотец такой есть», — крикнул Швейк Кости. «Из деревни в ремеслуху малый приехал, а поставили его дневальным. Утром в шесть часов надо кричать «подъем», а он забыл слово-то и кричит «кончай ночевать», а никто, ясно дело, не встает». «Ну, Швейк рассмешил». Вдруг захохотал Толик Василек и стал таким своим, голубоглазым, беззащитным, что даже смотреть на него неудобно было. «Кончай ночевать, да?» Но Швейк перестал улыбаться и сказал, «Я не тебя смешил, а вот его, Ведерникова смешил». «Голосуйте снова», — приказал Букаты Ольге. Ольга снова стала считать руки и споткнулась на Ведерникове. Тот торчал как-то по-глупому из своей башни, будто не понимая, что творится вокруг него, но руки не поднимал. «Костик, а ты?» — спросила Ольга. «Что я?» «А почему ты не голосуешь? Ты не понял, да, что мы исключаем Васильева из бригады?» «Почему?» — сказал Костик, поправляя повязку. «Понял. Ну и что же?» «Ничего». «Ты не хочешь голосовать?» «Почему?» Опять повторил Костик свой глупый вопрос. «Но почему же ты не поднимаешь руку?» «Не знаю, не хочу». «Ах, не хочешь? Все, значит, хотят, а он не хочет». Ольга, небось, себя имела в виду. Она посмотрела на букаты. Но тот молчал, и Костя молчал. То ли он отупел от работы, то ли валял дурака, но это скорее бы можно было заподозрить швейка. Костик же был тих, всегда тих и послушен. «Кстати, а что это за девица, с которой ты встречаешься?» Неожиданно вспомнила Ольга. Видать, краем уха что-то ухватило, когда шутил Швейк. А может, и Толик проговорился. «Не знаю», — сказал Костик, вдруг растерявшись. «Я на дороге ее встречаю. Она мне говорит «здравствуйте вам». «Встречаться везде можно», — зло произнесла Ольга. «Главное знать надо с кем». «А эта твоя знакомая, яблочками, между прочим, спекулирует, откормленная за счет трудящих...» «Трудящихся», — поправил Швейк. «Вот именно», — сказала Ольга. «И тебя в том числе». «Я же с ней не разговаривал», — сказал Костик виновато. «А надо. Все спросить, прежде чем... Так будем голосовать, да или нет? Еще раз подумай, Костик». «А чего думать?» — удивился он. «Я же сказал...» «Свидетель Пачкайла?» спросила Князева. «Вы помните точно, что Ведерников не голосовал?» «Все помнят», сказал Силыч. «И вы считаете, что с этого момента он как-то изменился?» «Не знаю, но он никогда так не поступал». «А как же он поступал?» «Как все», сказал Силыч и посмотрел в зал. «Он всегда шел в ногу с коллективом». «А здесь, вы считаете, он пошел не с коллективом?» «Ну, конечно, не с коллективом». А Толик ему тогда сказал... «Да, он так сказал. Поднимай, поднимай руку, дави меня, а потом наступит черед, они и тебя задавят». «Угрожал, значит?» «Нет, он не угрожал, он даже посмеивался. Его ничем не прошибешь, надо Толика знать». так что же Васильев имел в виду, если не угрожал? Откуда я знаю? Он так крикнул и засмеялся. Может, он уже тогда влиял на Ведерникова дурно? Вряд ли. На Ведерникова трудно влиять. Вон сколько мы не давили, а он не проголосовал. И чем же он объяснил такое поведение? Ничем, он и объяснять не стал. Бука, ты же говорил, что у него такой тяжелый характер. и тут как его не долбили, как не напирали на него, как в броню уперлись, не сдвинешь, значит. Но, может быть, он и вправду так устал, что уже не мог понять, что происходит. Вы же практически без него провели обсуждение-то. Да все он понял. А что устал, так ведь все устали. Он же потом еще на ночь остался. Не понимаю, разве смена не кончилась? Кончилась. а про какую же вы ночь говорите?» Силыч смутился, промолчал. «Свидетель Пачкайла, вас спрашивают?» Силыч ничего не отвечал. «А чего думать?» — спросил Костя. «Вот именно! Все поступки от того и происходят, что вы думать не умеете!» — подхватила Ольга. На кого уж она сердилась? На себя или на Костика? «Поднимай, поднимай, Костя, к руку!» — зловредно влез столик. помочь ты мне не можешь все равно дави меня вон ольга уж как клялась а приказали и задавят а потом наступит черед они и тебя задавят ладно заключил букаты пропустив последний мимо ушей вопрос исчерпан теперь последнее а мне что делать спросил невинно толик голубее глазами тебе можно ничего теперь не делать сказал Силыч чуть раздраженно Он еще не остыл от неприятного разговора, и Швейк ехидно добавил, «Занимайся, Толик, тем же, чем всегда!» «Как мне уйти?» — переспросил Толик. «Если тебе позволяет совесть!» — вдруг крикнула Ольга. Не выдержала в последний момент, нервы сдали. Вот и закричала. «Нет у него совести!» «Держите себя в руках!» — сказал Ольге Букаты. «Он не стоит наших нервов!» и уже Толику, поворачиваясь к нему. «Будете метлой у меня работать? Подождите у конторки!» Толик, помедлив, ушел. На прощание улыбнулся, хотя понятно уже, что за улыбка была у него. Жалкая улыбка проигравшего. Рабочие из бригады знали, что за наказание подметать двор. Да на глазах у товарищей будут надсмехаться, шутить, злословить. Но главное — отрежут паёк, ибо на конвейере давали особую рабочую норму – килограмм хлеба, а с метлой и на служащую карточку можешь не потянуть, не говоря о зарплате.